По замыслу Черчилля союз с Америкой должен был помочь Англии сохранить на многие годы свое господство над гигантской колониальной империей, выработав вместе с Рузвельтом Атлантическую хартию, которая провозглашала право народов избирать по собственному желанию форму управления своими делами. Черчилль тут же официально заявил, что британская империя должна быть исключена из сферы действия этого документа. Он неоднократно выступал с заявлениями, что не потерпит никаких изменений в ее управлении. Широкую известность приобрело заявление Черчилля о том, что он стал первым министром короля не для того, чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи. Особенно отрицательно позиция Черчилля сказалась на положении в Индии. Лидеры индийского народа, выступавшие с требованием предоставить ему свободу, были в августе 1942 года заключены по решению английского правительства в тюрьму. За тюремной решеткой оказались такие деятели, как Ганди и Джавахарлал Неру. Усилиями Советского Союза проблема колонии в годы войны была превращена из внутренней. касавшуюся исключительно компетенции соответствующих государств колонизаторов в международную проблему, рассматривавшуюся всеми участниками антигитлеровской коалиции. На конференции в Сан-Франциско, которая создала Организацию Объединенных Наций и приняла ее устав, СССР отстаивал признание права на независимость за народами колоний и зависимых стран. Против него объединенными силами выступали английская, американская, французская и ряд других делегации. Обстановка на конференции сложилась таким образом, что им не удалось помешать включению в Устав Организации Объединенных Наций положений, отвечающих, хотя и недостаточно полно, интересам национальноосвободительной борьбы народов.